16 февраля Наталья Николаевна уехала с детьми в Калужскую губернию в имение старшего своего брата Гончарова «Полотняный завод». С нею поехала ее незамужняя сестра Александрина, заведавшая в их доме хозяйством и воспитанием детей. Александрина была единственная в семье Гончаровых, которая высоко ценила Пушкина и всем сердцем любила его. а муже Наталья Николаевна печалилась недолго.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 26 ноября 1863 года. Дело о дуэли Дантеса-Геккерина с Пушкиным рассматривалось военным судом. Постановлено было разжаловать Дантесов солдаты, лишив чинов и дворянского достоинства. Преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина добавлял приговор суда, подлежавшего равному с подсудимым Геккерином наказанию, по случаю его смерти предать забвению.